Глава 13. Жизнь пилотская. Жизнь пилотская. Не успел мой отпуск перевалить за половину, как меня отозвали и предложили в внерейсовый полет на Венеру. Я бы мог и отказаться, существуют санитарные нормы и все такое, но уж очень срочно возникла надобность. И как назло, именно в этот момент управление Космофлота не располагало свободными экипажами, кроме нашего. Такое уж у меня счастье. А случилось то, что предсказывал Леон Травинский. Венерианские примары попросили исследователей очистить планету. Собственно говоря, никто ученых не прогонял, и они могли жить на Венере сколько угодно. Примары просто отказались подвергаться исследованиям. И перестали отпускать энергию для питания приборов. Венерианские овощи, растительное мясо и фрукты были великолепны, но не сидеть же без дела только ради того, чтобы набивать ими желудки. И вот психологи и парапсихологи, биологи и экологи, онтогенетики и эпигенетики засобирались домой. Очередной рейсовый должен был прибыть на Венеру через 4 месяца. Но ожидать так долго ученые не пожелали. Результатом их настойчивых радиограмм и был мой досрочный отзыв из отпуска. Три дня наш корабль стоял на Венере. Грузовые отсеки набивались багажом ученых и контейнерами с пищеконцентратом. И только в последний день выдалось у меня несколько свободных часов, и я поехал в Дубов. Со стесненным сердцем шел я по улицам жилого купола И здесь особенно не переменилось, только очень разрослись в скверах лианы и молочай, лишь с названием напоминающий своего земного родственника. Да еще рядом с компрессорной станцией поставили новый клуб, украшенный цветными фресками с венерианским пейзажем. В палисаднике у входа играла с куклами девочка лет трех. Она раздвинула зеленые плети лиан и высунула свою хорошенькую рожицу. Я спросил, как её зовут. Но она не ответила, глядя на меня с любопытством. Дома был только отец. Он принял меня радушно, угостил превосходным пивом, но ни о чем особенно не расспрашивал. Оказывается, за годы моего отсутствия у меня появилась сестренка, та самая девочка с куклами. Вот оно как, а я даже не знал. Нелегок был для меня разговор с отцом. Он то и дело переходил на менто, но я понимал его плохо. Отец спросил, не собираюсь ли я бросить Космофлот и вернуться на родину, то есть на Венеру. "Жаль", сказал он, выслушав мой отрицательный ответ. "Мы начинаем осваивать плато сгоревшего спутника. Нам нужны люди". Я прошел по комнатам, испытывая необъяснимую горечь от скрипа половиц и от простого и грубоватого знакомого с детства убранства. И еще от того, что не висит больше на стене в моей комнате Та цветная фотография с лесным озером, лодкой и дедом. В дверях стояла моя сестренка. Ее звали Сабина. Выходя, я погладил ее по чёрновалым голове, и она мне улыбнулась. Подумать только, у меня есть сестра. Давно уже не встречались мне люди, имеющие братьев или сестер. Тако уж сложилось на земле, что в большинстве семей, если не считать народностей отставших в развитии, было по одному ребенку. А здесь на Венере не боятся перенаселения. Наоборот, здесь нужны люди. Я присел и протянул к Sabine руки. Но сестренка не спешила ко мне в объятия. Улыбка на ее славной мордочке сменилась опасливым выражением. Она ничего не знала о брате. Я был для нее чужим. У дома, в котором прежде жил Том Холлидей с семьей, я замедлил шаг. Вот окна, из которых когда-то выглядывала маленькая Андра. Они раскрыты, и видно, как пожилая чита, сидя за пианино, играет в четыре руки что-то тихое и печальное. А вот и плавательный бассейн. Тут, как и прежде, раззяцы барахтаются мальчишки. Я вспомнил, как Холдей учил Тутандеру фигурным прыжкам в воду. Я сел в вездеход и через шлюзокамеру выехал из яркого дневного света купола под сумрачное клубящееся венерианское небо. По обе стороны дороги потянулись плантации желтых мхов. Эти бесконечные желтые мхи всегда вызывали у меня щемящее чувство, как никак они были первым пейзажем моего детства. А вокруг чаши поднимался дикий горизонт Венеры, струился горячий воздух и сверхрефракция качала из стороны в сторону. Чудовищный ландшафт. Впервые мне пришло в голову, как трудно приходится здесь лётчиком. Еще я подумал, что следовало разыскать Рэтудора, моего школьного друга, разыскать и поговорить с ним по душам, если только такой разговор окажется возможным. Но времени было в обрез, надо было спешить обратно на корабль. В космопорту меня захлестнули дела, тут уж было не до воспоминаний. Биопара и психо, так прозвали мы с Робином ученую команду, сплошным потоком потекли к пассажирским лифтам. Один ученый спорил на ходу с коллегой, размахивал рукой сквозь стекло шлема я увидел сердитые глаза и непритые щеки. Час с тримсом с Робином размещали наших беспокойных пассажиров, стараясь сделать так, чтобы дискомфорт, неизбежный при такой перенаселенности корабля, был минимальным. Всю дорогу в салонах и отсеках не умолкали споры. Я иногда выходил послушать. Разнобой в высказываниях был изрядный, но в целом ученых можно было разделить на две основные группы. Одни признавали за примарами полное право на самостоятельное развитие, исключающее какое-либо вмешательство. Другие требовали именно вмешательства. Вспомните, что говорил Стэф. Слышал я мягкий голос, полной раздумчивости: "Представьте, что пройдет несколько поколений, венерианская социальная психика стабилизируется, и они заинтересуются психикой коренных обитателей земли. Их ученые тучи налетят на наши города" обклеит всех нас, наших потомков, разумеется, датчиками и начнут изучать каждое движение и каждую мысль. Хорошо будет? Хорошо, немедленно ответил энергичный, не знающий сомнений голос. Право ученого учёногона исследование не может быть ограничено реалом обитания. Стэф забыл собственную практику. Я работал с ним в Милонезии и напомню ему об этом. Но здесь не Милонезия, старший Уровень развития примаров нисколько не отличается от нашего, и навязывать вопреки их желанию. Да никто не собирается навязывать. Уже полвека существует общее обязательное правило профилактических осмотров. Примар ты или не примар, ты прежде всего человек, и следовательно будь добр по графику являться на осмотр. А как осматривать, какой аппаратурой пользоваться это уже дело исследователя. И не нужно для этого осмотров сказал скрипучим голосом маленький человек, в котором я узнал того сердитого, с небритыми щеками. Дети примаров, продуманная система наблюдения, набор резко чередующихся тестов, и дети примаров, именно дети разного возраста, дадут ответы на все вопросы. Если бы мне дали возможность закончить исследование. И тут начался еще более яростный спор, кого надо исследовать, примаров или их детей. И возможно ли в короткий срок разработать мероприятие космического масштаба, чтобы изменить специфику отношения и венерианское поле психофизиологический комплекс перимара? Я не дослушал и вернулся в рубку. Робин дремал в своем кресле. Я подождал, пока он откроет глаза. Он каждые 10 минут корабельного времени открывал глаза, чтобы взглянуть на приборы. Такую выработал привычку и спросил: Не знает ли он этого маленького небритого? Робин сверился со списком пассажиров и сказал, что это Михайлов, известный космопсихолог. Михайлов, переспросил я. Постой, постой, не тот ли тот? Робин, как всегда, понял с полуслова. Михайлов составлял программы исследований индивидуально психических качеств будущих пилотов. Его коньком были тесты реакция на новизну обстановки. Мы хорошо помнили, как нас, сдавших испытания и в конец измученных, выстрелили из автобуса катапультами, скрытыми в сиденьях. Должно быть, яскверный человек. Я испытал светлую радость от того, что этот самый Михайлов сидит себе в четвертом салоне, нисколько не подозревая, какую штуку мы сейчас с ним выкинем. Дело в том, что инструкция космофлота предоставляла право командирам кораблей устраивать учебные тревоги Обычно на хорошо освоенных трассах пилоты не делали этого. Но сейчас я решил использовать свое право. Параграф 75 предусматривал выход пассажиров в скафандрах из корабля, и я предвкушал, как Михайлов будет болтаться на фале и в его глазах отразится ужас космической пустоты. А для полного выявления реакции на новизну обстановки можно будет сделать, чтобы фал Михайлову попался подлиннее чтобы он оказался дальше всех от корабля, а гермошлем пусть ему попадется с выключенной прозрачностью. Робин хохотнул и радостно потер руками, выслушав меня. Мы принялись разрабатывать учебную тревогу. Но тут Робин вдруг пошел на попятный. Ладно, у не надо, сказал он с сожалением. Слишком много народу в корабле. Устроим тревогу только для четвертого салона. Не сдавался я, Не надо, повторил Робин. Удовлетворимся признанием возможности выпихнуть его за борт. Я и сам понимал, что не надо, но пусть Михайлов скажет спасибо Робину. Этому добрячку. лично я довел бы шутку до конца. Но на Ненос ожидал сюрприз, один из тех, на которые столь щедро наше управление. Естественно, по окончании спецрейса я собирался догулять отпуск. Незачем и говорить, как я соскучился по Андре. У Робина тоже были свои планы. Он начал какую-то работу на узле связи, да и вообще, как я знал, был привязан к Луне крепким узелком. Но никогда не будет порядка в космофлоте. Я знаю историю авиации, всегда интересовался ею. Когда-то атмосферные летчики жаловались на свое суматошное начальство и говорили, что авиация начинается там, где кончается порядок. И это пошло с тех пор, как Уилбер Райт украл у Орвилла Райта "Плоскогубцы". Послужили бы они в космофлоте. И так, только разгрузили корабль, как нас вызвал Самарин. Мы предстали перед его не столько светлыми, сколько утомленными очами, готовые к любому подвоху и заранее ощетинившиеся. Садитесь, Аяксы. Самарин оглядел нас так, будто вместо носов у нас были гаечные ключи. Затем он задал странный вопрос. Вы ведь любите науку. Любим, сказал я с вызовом. А что? Я это знал, добродушно сказал Самарин. Понимаете, ребята, надо немного поработать для науки. Все мы работаем для науки, сделал блестящее обобщение Робин. Прекрасно сказано, согласился Самарин. Так вот, в частности, в частности оказалось, что некоторые из ученых, вынужденных убраться с Венеры, не пожелали, тем не менее, от нее отступиться. И вот что затеял Баумгартен: набить корабль специально созданной аппаратуры, вывести его на околовенерианскую орбиту и провести длительное исследование космического комплекса, называемого собственным полем Венеры. И все это, разумеется, для выявления его поле воздействие на живой организм. Нет ничего проще, сказал я. Запустите спутник с собаками на венерианскую орбиту и пусть он крутится сколько надо. Можно и с мышами. Я всегда ценил твой светлый ум, Улис, отозвался Самарин. Мыши просто великолепно придумано. Только вот когда вы с Боргом затевали самовольное испытание, ты ведь отказался от мышей. Или от собачек я промолчал. В том-то и штука, продолжал Самарин. Организм человека слегка отличается от машинного, а на Венере живут именно люди. Ты хочешь старший, чтобы все эти дурацкие воздействия испытывали на нас? Ну, почему же на корабле будет группа исследователей? Конечно, их могут заинтересовать и ваши реакции. Я охотно послал бы другой экипаж, ребята, но Понятно, сказал я «Другого, как нарочно нет сейчас под рукой. Он поглядел на меня одним глазом, закрыв второй. Не было пилота в космофлоте, который бы не знал, если Самарин смотрит вот так, в половину оптических возможностей, то ничего хорошего не жди. И верно, разговор у нас получился безрадостный. Самарин не небезвередства заметил, что слышал крышка муха, будто я собираюсь лететь за пределы системы. Я запальчиво подтвердил, мол так оно и есть, и тогда он высказался в том духе, что такой полет смогут доверить только очень опытному пилоту и дисциплинированному, добавил он. А я заявил, что готов в любую минуту лететь куда угодно набираться опыта, только не крутиться вокруг Венеры. Уж от этого кручения никакого опыта не наберешься. и дисциплины тоже. В конце концов, мы пилоты на линии Луна-Юпитер. Тут Самарин схватился за голову и завел свою любимую песню, мол, он совершенно не понимает, почему должен губить здоровье, общаясь с пилотами, вместо того, чтобы лежать в гамаке под пальмами на островах Фиджи. Обычно это означало, что пора заканчивать разговор. Что было делать? Откажись мы на отрез. Самарин вызвал бы из отпуска какой-нибудь другой экипаж. Все равно ведь надо кому-то лететь. Да я бы и не упрямился, если б дело не касалось Венеры. Мы переглянулись с Робином, он хмуро кивнул. На какие жертвы не пойдешь ради науки. Выйдя от Самарина, я заторопился на узел связи, чтобы заказать радиоразговор с Андре Робин придержал меня. Никогда еще я не видел его таким одурочённым. "Улис, сказал он, глядя в тусклую даль главного Селиногорского коридора. Мы с тобой налетали немало мегаметров». Я знал, что наступит этот трудный для нас обоих разговор. Не стоило его тянуть, все было и без того ясно. Я послал ему Мэнто. «Все ясно". Он покачал головой. Как он был похож в эту минуту на своего отца, лобастый с квадратной нижней челюстью. Нету я все таки скажу. И сказал чудак этакий, что решил уйти из космофлота, потому что его привлекает работа на узле связи. Семейная традиция, ну как же? И что космическая связь сулит интереснейшие перспективы? Кроме того, он женится на Ксении, и этот полёт к Венере Будет его последним полетом. Я понимал, как не хочется ему идти в этот полет, Он ведь может затянуться надолго, но тем не менее Робин решил идти, потому что знал, как тоскливо мне будет одному. Ведь к новому напарнику не скоро привыкнешь. Да и какой еще попадется. Честно говоря, я не представлял себе кого-то другого в кресле второго пилота. Просто не мог представить. Я похлопал Робина по спине и сказал, что все в порядке, все правильно и абсолютно ясно. Спустя час мне дали разговор с Андрой. Мой вызов застал ее не то на симпозиуме, не то на коллоквиуме. Я увидел на экране лица белые и черные, и сразу вслед за тем остались только глаза Андры. Она поднесла видеофон близко к лицу. Родные глаза серые в черных ободках ресниц. Они расширились, когда я сообщил о новом неожиданном рейсе. В них мне почудился даже испуг. "Это надолго?" спросила она. "Да, наверное," сказал я. "Что поделаешь? Я тебя предупреждал, не выходи замуж за пилота." Я смотрел на экран и ждал, пока мои слова дойдут до земли и пока придет ответ. Изображение на экране застыло на несколько секунд, как всегда. Но вот зазвучал ее голос, а изображение не шелохнулось, а Андра не улыбнулась. Улисс, это очень, очень плохо. Это просто ужасно. Ты никак не можешь прилететь сюда. Нет, нужно перегнать корабль на Элефантину. Там его будут начинять приборами. Хоть на несколько дней, сказала она. Олис, прилети, прилети. Я встревожился, махнуть на все рукой, отказаться от рейса и кинуться к ней, но как теперь откажешься? Что-нибудь случилось? спросил я. Ничего не случилось, она чуть не плакала. Родная моя, русалочка, и мне без тебя не Слушай, я вернусь из рейса и возьму отпуск на полгода. Полгода будем вдвоем». Она коротко вздохнула и улыбнулась мне и сказала: "Ну, ничего не поделаешь, Улис. Я, наверное, скоро уеду в экспедицию в Конго к пигмеям. Да, мы разработали очень интересную программу. Стэффорд одобрил. Эту работу мне зачтут как диплом. Вот и хорошо, русалочка. Поезжай, только будь осторожна с купанием, там ведь крокодилы". Ну, какие теперь крокодилы у лис? Как поживают братья-конструкторы? Кстати, нашли тогда Феликса. Я ведь так и не знаю. В тот вечер, когда мы сидели в гостиной конструкторского бюро, Феликс незаметно ушел. Никто не обратил на это особого внимания, но на следующий день Феликса нигде не могли найти. На вызовы он не отвечал. Да и не мог ответить, потому что видеофон валялся в его комнате под кроватью. Думали к вечеру вернётся. Нет, не вернулся. Конструкторы всполошились, Борг засел за инфоапарат, посыпались вопросы, а следующим утром меня срочно вызвали в управление Космофлота. "Нашли на четвертый день", сказала Андра. Он шел по полюсу, куда глаза глядят, и, конечно, заблудился, страшно обессилил. Если бы не биолокатор, то не знаю, случилось бы несчастье. Черт знает, что сказал я. Что с ним творится? Андра не успела ответить. Нас предупредили, что время разговора истекло, и мы распрощались. Надолго остались у меня в памяти печальные глаза Андры. Снова Элефантина. Снова мы барахтаемся в заатмосферной пустоте. И далеко под нами или, если угодно, над нами плывет голубой шар земли, где-то там лес в пестром осеннем убранстве, и мой дом с священными окнами, и Андра. Пользуясь ракетными пистолетами, мы с робином отлетали подальше и горестно смотрели, как монтажники дырявят корпус нашего корабля, выводя наружу всякие там датчики. Невыносимое зрелище. Корпус был измазан меловыми пометками, вычислениями и замечаниями личного характера. Такая уж скверная привычка у монтажников. Мы вступали с ними в отчаянные споры. Варвар вопил робин на монтажника, нацелившегося сверлом на обшивку. Ты хочешь, чтобы корабль развалился в самом начале ускорения, а ты бы хотел, чтобы развалился в конце, отшучивался монтажник. Я кидался на помощь Робину, и тут слетались другие монтажники, появлялся их главный. «Да вы, ребята", урезонивал он нас. "Не развалится ваша колымага. Мы же несем полную ответственность за герметичность. Сидели бы лучше в кают-компании, попивали бы себе чай с лимоном. Все же мы сумели доказать ненужность некоторых дырок". Нам было жаль нашего корабля. Ведь к кораблю привыкаешь, Пусть он серийный, а все таки чем-то отличается от других, должно быть именно тем, что он наш. Буксиры доставляли к причалу био, пара и прочую психоаппаратуру, и мы только вздыхали, глядя, как ящик за ящиком исчезают в шлюзе корабля. Из глубин моей памяти всплывала древняя частушка из авиационного фольклора прошлого века. Мы летели, мягко мягкосели, присылайте запчасти. Два тумблера, два мотора, фюзеляши, и Наезжали контролеры из космофлота, знакомиться с переоборудованием и инструктировать нас. Мы на них наседали. Мы предлагали им самим пилотировать корабль, набитый био, пара и так далее, а мы бы посмотрели, как это у них получится. Контролеры убеждали, что новая аппаратура нисколько не отразится на пилотировании. Поскольку все выберено, рассчитано и согласовано с управлением, одному такому контролеру Робин сказал, что будет держать бумагу о согласовании на пульте, и в случае беды вставит ее бумагу в аварийный вычислитель. Контролер обиделся и сказал, что дерзость не лучшее качество молодых пилотов. Он был совершенно прав. Не следовало обижать этого человека, который летал на кораблях на тех Что теперь встретишь разве в музее? еще в то время, когда мы заучивали таблицу умножения. Как-то раз мы сидели у Антонио в уютной квартирке. Из соседней комнаты доносилась колыбельная. Это дагни убаюкивала двухлетнего сына. Судя по тому, что колыбельная то и дело прерывалась бодрыми восклицаниями, младенец вовсе не собирался спать. Он был очень похож на Антонио такой же верткий и беспокойный. А может, вся штука была в рондре, ну, в том препарате, которым Антонио когда-то поил Дагни. Мы пили чай с лимоном и печеньем, и Антонио громким шепотом требовал, чтобы мы говорили потише. В комнате повсюду были разбросаны игрушки, в воздухе плавала игрушечная планета, вокруг которой медленно крутилось кольцо. Не дать не взять Сатурн. Робин вертел в руках фигурку рыцаря в сверкающих доспехах, и вдруг, видно, на что-то случайно нажал, от фигурки осталась лишь сморщенная оболочка. И по коленям Робина запрыгали, соскакивая на пол, крохотные всадники в индейских головных уборах. Робин совладал с собой не рванулся со стула, хотя я видел по его глазам, что его испугала неожиданная метаморфоза превратили квартиру в детский сад. Проворчал он, с отвращением, глядя на скачущих индейцев. Антонио засмеялся. Это Хансен привез, отец Дагни объяснил он. Да вы слыхали про него, известный конструктор детских игрушек. Нет, мы не слыхали, сказал Робин и придвинул к себе вазу с миндальным печеньем. Не может быть, такой добродушный толстяк, похожий на Крискенчпульского. А кто этот Криц, как дальше, спросил я. Его тоже не знаете? Антонио громко вздохнул и возвел глаза к потолку. Совершенно дикие люди, никого не знают. Да, так вот, прилетел к нам погостить Хансен, отец Дагни. Навёлся игрушек, малыш в восторге, все в восторге. Ну ладно, гостит день другой. Вижу, он безвылазно сидит в квартире. Хансен, отец в подсказал Робин. Мы догадались. Антонио кинул на него тот самый взгляд, который в старых романах называли испепеляющим. — И я ему предлагаю прогулку. У меня как раз Абирон стоял свободный. Знаете, буксир Новой серии с контейнерами. Знаем, сказал я. Слава богу, хоть что-то знаете. Значит, предложил ему полетать вокруг Элефантины. Ни за что. Просто выйти в скафандре из шлюза. Ни за что. Да что ты, старший, говорю? Ты даже не хочешь полюбоваться, какая вокруг красотища?» Я уже налюбовался, говорит, когда сюда летел. А у самого в глазах страх. Да что там страх? Ужас. Тише, не кричи, сказал Робин. По-моему, это вы кричите, сказал Антонию. Он оглянулся на дверь детской и понизил голос. Представьте себе, так и просидел в четырех стенах две недели, Затасковал ужасно. Не понимаю, говорит, как можно так жить, без земли, без неба, в этом черном пространстве. И улетел на шарик. Ну и что удивительного, сказал Робин. «Все дело в привычке. Мы привыкли к черному небу, а он к голубому. Не он, а оно, поправил Антонио. Человечество Что ты хочешь этим сказать? спросил я, настораживаясь. А то, что не надо тащить его в космос. Ну, что за жизнь, вечно в скафандре, в чуждых условиях. Погоди, во-первых, Хансен с его страхом перед космосом отнюдь не олицетворение человечества. Во-вторых, а да что говорить? Мне вдруг стало тоскливо. Если уж и Антонио, старый друг и единомышленник, заводит эту надоевшую песню. Пойду спать, сказал я, поднимаясь. Антонио подскочил, ухватился за клапан кармана моей куртки. Ули, ты не думаешь, что я, конечно, перенаселение, теснота, все это так, но ведь не сегодня и не завтра. Какие-то резервы пока есть, на добрых полвека хватит, а к тому времени, к тому времени, сказал я. «На элефантине проходу не станет от твоих детей, и они будут поносить своего папочку, который трусливо переложил на них все заботы. Спокойной ночи.